20 студня это одна из самых безумных ночей в моей жизни глаза слипаются мечтаю скорее лечь но не могу не записать все боюсь забыть я проснулся отвлекся ходили завтракать старушеньки опять накормили меня до отвала не могу глаза закрываются посплю Пью кофе. Прихожу в себя. Ух, уже в Курганово. Даже рад вернуться. К лешему этот камушек. Поужинал. На самом деле в камушке просто прекрасно. Если не считать, что Стрельцов — бешеный ревнивец. Меня чуть не пристрелили. В общем, я едва заснул. Волки развылись, и шум стоял ужасный. А потом мне опять снился волчий лог. И ведьма-волчица, и, что самое ужасное мой отец. Во сне я сбежал от него, спрятался в пещере, а там была мама. Она плакала. Я пытался успокоить ее, но все было бесполезно. Мы так и сидели в пещере, обнявшись. Она прижималась ко мне. Проснувшись, я обнаружил, что укачивал на руках подушку, приняв ее за матушку. Было ужасно холодно. Во сне я сбросил одеяло, а вокруг пещеры кружили волки. И я слышал, как отец стрелял по ним. Матушка вздрагивала от каждого хлопка, а я считал патроны и ждал, когда они закончатся, когда волки наконец-то загрызут отца. И вот. Наступила тишина. Тогда я услышал голос отца. Он оказался у самого входа в пещеру. Раненый, весь в укусах и крови, он, медленно подтягиваясь на руках, полз по земле. О прошипел он, подтягиваясь на руках. Я прижал мать сильнее и сам уже едва не разрыдался. «Что делать, если он доберется до нас?» Потерявший все человеческое, разорванный звериными клыками, с застывшим взглядом, он смотрел мне прямо в глаза, а я пытался зажмуриться. Если я не буду его видеть, он до меня не доберется. Но я слышал глухой, раздающийся точно из-под земли искаженный голос. «Лесная княжна!» Я распахнул глаза. «Лесная княжна!» — проговорил он, выдувая кровавые слюнявые пузыри. Во лбу отца чернела круглая дыра от пули, и меня словно ударило осознанием. Это я его пристрелил. На этом моменте, слава Создателю, я проснулся. Замерзший... С раскалывающейся головой я не сразу вспомнил, что ночевал в Курганово. Наконец я нашел одеяло на полу, укрылся, дрожа от холода, постарался не обращать внимания на холод. В моей белградской комнате часто не топлено, я привык. Как вдруг голос, звучавший в кошмарном сне, раздался в спальне. Лесная княжна! Я подскочил на месте. Прислушался, уверенный, что незаметно для себя, успел провалиться в короткий сон. Но нет. Снова. «Лесная княжна!» Голос был потусторонний, инфернальный, словно сияние луны. Он кружил в темноте по спальне, точно пытаясь добраться до меня, залезть под кожу, вцепиться зубами в кости. «Лесная княжна!» «Идет, идет, тут, тут, тут!» Эти звуки дробились, скакали, стучали. «От леса ждать только моррака. Я нашарил одеяло на полу, накрылся им с головой, точно маленький, и выглянул, покрутил головой по сторонам, не в силах больше ничего сделать. «Моррок!» Что-то застучало, заскреблось. «Княжна тут!» Вдруг громко воскликнул голос. За стеной раздался другой, уже девичий писк. Это была Клара. Я не размышлял, что делать, вскочил с постели, кинулся к ней по холодному полу, едва не упал в коридоре и, очевидно, слишком громко хлопнул дверью. «Клара!» И воскликнул тоже слишком громко. Мишель! Ох, как дрожал голос бедняжки! Это вы! Дрожащими руками мы вместе зажигали свечу. На самом деле я так испугался за несчастную девочку, что сам быстрее пришел в себя. А бедная Клара была бледна, как смерть. Вы тоже слышали? Ее глаза были огромными от страха. Он всю ночь! Всю ночь ее зовет! Я спал! «Только-только проснулся!» «Это Игоша. Она схватила меня за руку, когда я попытался отойти от постели. «Нет, прошу, останьтесь со мной, Мишель! Садитесь рядом! Пожалуйста!» Я пытался возразить, напомнил о нормах приличия, но Клару колотила зноб. Пока я спал, она не один час слушала этот жуткий голос, И стоит сказать, для девушки продержалась просто отлично. Но все же смотреть на нее было жалко, поэтому я согласился остаться и забрался на кровать. Обнимите меня, пожалуйста, Мишель! Она прижалась к моей груди, не дожидаясь, пока я сам обниму ее. Она и вправду долго тряслась от страха. Пришлось закутать ее в одеяло, но это далеко не сразу помогло. «Это не может быть Игоша, удивительно спокойно сказал я. «Что? Почему это?» «Потому что Егоша живет у земли». Тогда я сбегал к себе, захватил перо и чернила, и, вернувшись, снова сел рядом, почти приобняв Клару, и нарисовал Игошу. Сейчас думаю, что идея была так себе, но, как ни странно, сработала. Она так заинтересовалась этим мифическим чудовищем, что совсем забыла о том, чей голос мы слышали. Игоша. Первое. Мертворожденный младенец, не получивший земное имя. Второе. Не имеет ног. Вместо них змеиный хвост. Третье. Живет в подполе. Четвертое. Не умеет говорить. Только плачет, как и все младенцы. Пятое. В некоторых местах верят, будто Игоша особенно опасен для молодых матерей, потому что попытается выпить их молоко, от чего женщина умрет. Игоша в итоге выпьет молоко вместе с ее кровью. Вот поэтому мы не можем слышать голосы Игоши, пояснил я. Он не умеет говорить. Да и живет у земли там, где его похоронили». «А почему его похоронили в подполе?» «Понимаете, Клара, поверье об Игоше существует только у кметов, а не у дворян. Впервые встречаю помещиков, которые в такое верят. Так вот, кметы обычно...» Неловко обсуждать такие вещи с девицами, но Клара все же дочь доктора и знакома с особенностями анатомии и всяких женских дел. Кметы обычно рожают в бане. Если младенец погибает зимой, его часто хоронят там же, в подполе, потому что землю копать зимой очень тяжело. А мы с вами на втором этаже, под самой крышей. Мы сами не заметили, что голос затих, пока мы говорили. Но стоило нам замолчать, послышался скрежет. Точно кошка царапала половые доски. «Под крышей!» Клара точно мысли мои прочитала. «Оно на чердаке!» Наверное, мы бы кинулись тут же искать люк на чердак. Но случилось непредвиденное. В комнату постучали, и почти сразу вошла нянюшка. «Кларочка! Ой!» Она выглядела смущенной. А вот Стрельцов за ее спиной смотрел с таким гневом и ненавистью, что я пожелал провалиться под землю. Хоть к самому и в лапы. Все равно приятнее. «Что вы себе позволяете, Белорецкий?» «Я? Как вы посмели!» Он едва не смел свою крохотную бабулю. Надо сказать, Стрельцов тот еще здоровенный дубина. Явно не в Анну Николаевну. Такой зашибет и не заметит. Лицо у него доброе, но в гневе он походит на медведя. Едва не пролив чернила на белье, я вскочил с кровати. «Да что с вами, Коля?» За вечер мы успели, как мне показалось, найти общий язык с юношей, поэтому неожиданная его грубость вкупе с неприкрытой яростью застали врасплох. Сейчас-то, придя в себя, понимаю, в насколько компрометирующей ситуации он застал нас с Кларой. Но тогда, очнувшись от кошмара, И оказавшись в новом кошмаре, где чудовища оживают и говорят за стеной, я совсем не думал о приличиях. Я размышлял только о том, как успокоить девушку. И, клянусь создателю, намерения мои были чисты и невинны. У меня нет иных чувств в Кларе, кроме братских. Даже неловко теперь думать, как она восприняла это, учитывая слова графа. Мог ли тот ошибаться? Не хотелось бы доставлять страданий никому, особенно такой милой девушке, как Клара. Но стрельцов и слушать не хотел. Он выбежал из комнаты, вернулся почти сразу, громко топая, и направил в меня револьвер. «Вы подлец! Совратитель! Я... Я вызываю вас на дуэль!» «Да почему все вечно пытаются меня застрелить?» «Что?» «Идите к лешему!» Вся эта сцена казалась настолько нелепой, что я даже не воспринял вызов всерьез. А ведь это оскорбление. Как настоящий дворянин, я обязан стреляться со Стрельцовым. Холера! Я не хочу стреляться! Проклятое великолесье! Чтобы лесная княжна тут всех поубивала! Или холера забрала! Анна Николаевна с удивительной для ее хрупкого телосложения ловкостью подскочила и отняла у него оружие. Коля, да что на тебя нашло? возмущенно воскликнула она. Захлопали двери, и послышался голос Арины Терентьевны. Что тут? Арина, угомони Коленьку! Но Коленьку было уже не угомонить. Он вырвался из рук бабушки. Подозреваю, оружие он отдал только потому, что боялся навредить ей. Рванул ко мне, замахнулся, явно намереваясь дать оплеуху. Но тут вскочила Клара и схватила этого дурного за руку. — Не смейте! — воскликнула она, яростно сверкая глазами. — Ух! Так матери смотрят на своих детей, когда их терпение на исходе. — Не смейте, Николя! — Но он! «Вас! Вас!» Стрельцов смешон в своей влюбленности. Настолько слепо, раболепно даже, преклоняться перед девушкой. Но, скажу честно, я насладился всей этой драмой. Клара так восхитительно прекрасна в гневе. И пока эти двое крайне потешно ругались, мы вдвоем с Анной Николаевной и прибежавшей Ариной Терентьевной молча наблюдали, как эта маленькая грозная девочка отчитывает здоровенного Стрельцова за неподобающее поведение. «Ладно, мне было не очень смешно. От пережитого страха, когда я увидел нацеленное дуло револьвера, меня било зноб. Надеюсь, это было не очень заметно». «Ничего он не меня!» — сердито произнесла Клара, не отпуская руки Стрельцова. «Как вы вообще посмели подумать?» что я бы позволила кому-нибудь неподобающее поведение. Вы что же, такого низкого обо мне мнения? — Не о вас! — Стрельцов аж начал запинаться. — Это он, рдзенец! Какие же ротиславцы лицемерные! — Как что? Мы сразу не люди, а просто рдзенцы. Они во всех грехах нас готовы обвинить. — Мишель ни словом, ни делом меня не оскорбил он успокаивал меня и защищал, потому что я испугалась Егоши. И, и в этот самый момент Егоша о себе напомнил. «Морок!» — раздалось прямо над нашими головами. Мы все подскочили на месте, задрали головы к потолку. Анна Николаевна с детским восторгом воскликнула: "Наш Гоша! видите, Мишенька, я не обманула". «Лесная княжана! Звук определенно, точно раздавался с потолка. Если раньше в полумраке и не отойдя от пережитого кошмара я не до конца был в этом уверен, то теперь утвердился в своих подозрениях. «Анна Николаевна! Арина Терентьевна! Мне нужна ваша помощь!» «Как забраться на чердак?» «Зачем это?» А за дальнейшее свое поведение Мне как-то ужасно стыдно. Не знаю, что на меня нашло. Возможно, причиной тому страх, когда я прятался под одеялом. И еще эта позорная, ничуть не красящая меня сцена, когда я отказался от дуэли. В общем, мне просто хотелось хотя бы в этот раз не ударить лицом в грязь. Сколько раз за одну ночь можно так опозорить дворянскую честь? Я вдруг приосанился. Тряхнул кудрями и громко с достоинством проговорил. «Я собираюсь встретиться лицом к лицу с этим существом и доказать, что это не Егоша». «А кто же?» — ахнула Анна Николаевна. «Вот и разберемся», — мрачно и, пожалуй, слишком драматично произнес я. За театральщину мне стыдно, но остальные впечатлились. Хотя я потом только вспомнил, что стою босиком в распаясанной рубахе и, пардон, в не самом приличном виде при дамах. Хорошо хоть кольцо не снял. Пришлось сконфуженно извиниться и убежать переодеваться. Кажется, никто больше не заметил нелепости всей ситуации. Итак, вооружившись подсвечниками, приставной лестницей, небольшим револьвером в руках у Стрельцова святым знамением у Клары и каким-то непонятным колдовским амулетом, который я забыл зарисовать, Арины Терентьевны. Мы разбудили слугу и отправились воевать с Игошей. Точнее, отправился я. «Мишель!» — голос Клары звенел от готовых пролиться слез. «Пожалуйста, будьте осторожнее!» «Не обижайте только нашего Егошу, Мишенька!» попросила Анна Николаевна. Стрельцов мрачно повел револьвером, не сводя с меня глаз. Не уверен, для кого он приготовил тогда оружие, для меня или для нечистой силы. Слуга открыл люк на чердак. Я вооружился подсвечником и полез наверх. Приставная лестница шаталась. В ладони тут же впилось несколько занос. А на чердаке было так темно хоть глаз выколи. И сердце мое, стыдно признаться, пропустило несколько ударов. На чердаке свистел ветер, и сквозь распахнутое окошко залетал снег. В углу раздался странный хлопающий звук. Я вздрогнул. Лестница подо мной зашаталась. Собравшиеся внизу ахнули. — Мишель, осторожно! — прошептала Клара. «Хватайте револьвер!» — предложил Стрельцов. Вытянув руку с подсвечником, я закрутил головой по сторонам, представляя и призраков усадьбы, и притаившегося убийцу-расчленителя, и даже самого настоящего Игошу. И вдруг свет вырвал из темноты небольшую черную фигуру. «Кто здесь?» Мне хочется верить, что я выкрикнул это достаточно грозно. <связанная> ворон развел крылья в стороны, а я едва не упал с лестницы от удивления. Это не Егоша! Подавленно и с легким даже разочарованием сказал я остальным. Бес призрак! «Кикимора!» раздалось снизу на разные голоса. Это ворон! Птица зыркнула на меня недобро. Лесная княжна! «Мне прекрасно известно, что вороны не способны говорить осознанно, только повторяют выученные фразы». Но все равно зачем-то спросил. «Что с ней?» «Идет!» Гнусава ответил ворон и вылетел на улицу. От взмаха его крыльев снег взвился с пола и закружил под низким потолком. «И стоило ворону исчезнуть, страх оставил меня. Я поставил подсвечник на пол и целиком забрался на чердак. Согнувшись, подошел к окну и зачем-то выглянул наружу. Там, по свежему снегу, что успел выпасть за это время, кружили тени. Приглядевшись, я разглядел волков. В Великолесье они совсем не боятся людских домов. Это не закончится ничем хорошим. Удивительно что граф при всей его деловитости до сих пор не собрал охотников и не устроил отстрел. «Мишенька, что там такое еще?» «Просто ворон», — повторил я, оглядываясь. «Тут окно открыто. Я закрою». «Не надо», — неожиданно сказала Анна Николаевна. «Почему? Снег же налетает». «А пусть птичка живет. А то где ей зимовать? «Морозы приближаются!» Вдруг решила старушенька. «Мне очень нравится эта форма слова. Старушенька». Не уверен, что она грамматически правильная. но ну и пусть. Мои дневники всяким великим литераторам не читать. Когда я снова выглянул на улицу, волков уже не было видно. Чердак камушка очень низкий и мне пришлось пробираться обратно к лестнице на четвереньках. Опустив ладонь в снег, я нащупал нечто мягкое. Это было перо, что неудивительно вместе, где поселился ворон. Но перо было не одно, и оно оказалось светлым. Стрельцов после посмотрел это перо и заверил, что оно совинное. «В великом лесу много сов», — сказал он но они обычно держатся от воронов подальше. «Они служат лешему. Помните, я записала для вас сказку», — добавила Клара. При этом она старалась не смотреть на несчастного Стрельцова. Кажется, он пожалел обо всем на свете, вызвав гнев Клары, и теперь мечтал только о ее прощении. «Как же жалко видеть влюбленных мужчин. Даже лучшие из нас...» превращаются в слезняков. Утром, перед отъездом, мы попрощались с Анной Николаевной и Ариной Терентьевной. Стрельцов вообще не вышел. Но перед этим я видел, как он пытался заговорить с Кларой. Однако та гордо прошла мимо, не желая его слушать. «Мишенька!» Анна Николаевна возникла точно из ниоткуда, взяла меня под локоток Повисла на руке, заставляя наклониться. «Дайте я вам кое-что шепну на ушко». Я послушался. От Анны Николаевны очень мило пахнет. сдобой и малиновым вареньем. «Не обижайте нашу лесную княжну». В голосе ее прозвучала неожиданная мольба. «О чем вы, Анна Николаевна?» «Вы ей очень нужны, Мишенька» она как то особенно нежно погладила меня по рукам своими теплыми сухонькими ладонями и мне даже не захотелось вырваться помогите ей она совсем одна да как же я помогу вашей сказочной лесной княжне она если о чем попросит вы сделаете и не выдавайте ее другим хорошо очень интересно как я должен помогать тому, о ком сам ничего не знаю и не понимаю, а еще лучше тому, кто вообще не существует. И да, я совершенно точно не вылечился, потому что часть моей больной души желает верить, что лесная княжна — это она, и что эта ведьма в красном платке — тоже она. «Кажется, я готов вцепиться в любой близкий образ, лишь бы не потерять окончательно надежду». Повторю еще раз. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует. Ее не существует, ее не существует, ее не существует, ее не существует. Мой гувернер считал повторение очень полезным упражнением. А я его всегда ненавидел. Может, хоть в этот раз сработает? Не знаю иного средства избавиться от своей болезни. Надоело даже, сколько раз нужно это повторить? чтобы окончательно выбросить глупые мечты из головы. Ночное рандеву с вороном отрезвило бы любого и развеяло бы все сомнения. Колдовства и нечистой силы не существует. Всему есть логическое объяснение. Кстати, об этом. Нужно достать ключ от оранжереи. Я решил, что у меня получится выпросить его у Настасьи Васильевны. А еще нужно узнать больше об убитых девушках. Не верю в сказки про волков. Они в Великолесье наглые, но ходить на двух ногах и держать в лапах нож еще не научились. А вот если бы я не был сумасшедшим, и оборотни действительно существовали, То найти убийцу было бы и вправду легко. Но я отвлекся от рассказа о том, как мы вернулись домой из камушка. Весьма довольные собой, мы отправились домой тем же путем. На перекрестке я задержался, чтобы на этот раз осмотреть камень получше, и на нем и вправду обнаружились знаки с домовин. Отправлю их Федору Николаевичу. Он был не очень воодушевлен моими находками из «Волчьего лога», но теперь дело приобретает совсем иной оборот. На мосту в Курганово я опять замешкался, заглядевшись на русалок. Они изображены тут портзенскому обычаю, с хвостами, что кажется мне куда более логичным. Никогда не понимал, почему ратиславские русалки ходят на двух ногах. Как могут они тогда жить в воде? Мы часто спорили с Федором Николаевичем об этом. Он считает, ратиславцы больше склонны к драматизму, их взгляд на жизнь мрачный, трагичный, поэтому и русалки больше похожи на живых человеческих девушек. А мы рдзенцы, напротив, смотрим с большим оптимизмом и предпочитаем придавать флер чудесного и красивого своей жизни. Поэтому речные девы у нас с рыбьими хвостами. В этом ощущается больше волшебства. Если бы Фёдор Николаевич хоть раз побывал в Волчьем логе, то больше не рассуждал бы про оптимизм рдзенцев. Моё детство в Рдзении обернулось парой седых волос в юном возрасте. Русалки рдзенские. Первое. С хвостом. Красивые. Второе поют; третье, заманивают мужчин в воду. Русалки ратиславские: первое, на ногах; жуткие; второе, танцуют по ночам; третье, заманивают мужчин, но при этом сами замужем за водяным. Мысли о русальем острове меня не покидали. Если бы не осень, добрался бы до острова через Брод, но погода стоит уже холодная. Поэтому я спросил у Клары, где достать лодку, и объяснил причину своего интереса. «Завтра же попросим лодку и отправимся с вами в новое путешествие», — воодушевленно пообещала она. «И обязательно попросим Марусю сделать еще тех волшебных пирожков». Вечером увиделся с графом в гобеленной гостиной. Я пытался уговорить Настасью Васильевну рассказать о лесной княжне, но она настояла, чтобы мы поговорили об этом в другой раз. Не понимаю, почему местные при всей их любви к страшным сказкам о нечистой силе так старательно обходят эту тему стороной. Впервые со дня моего приезда мы ужинали все вместе надо сказать, пироги у Маруси просто отменные. Так вот, граф, вернувшись в Курганово, оказался крайне болтлив. У него есть повод радоваться. Он получил разрешение императора на вырубку большого участка в великом лесу. Памятуя о докладе Клары, я поинтересовался, насколько успешным видится это мероприятие, ведь предыдущие попытки освоить лес Провалились. «Вы, студент, не переживайте». Весьма фамильярно начал граф, и я едва сдержался, чтобы не ответить. «У меня все схвачено. Лучше занимайтесь своими сказками и следите, чтобы наша Клара не скучала. Только не разбейте ей сердце. Она девица неопытная». В первое мгновение я задохнулся от возмущения. Как можно было так прямо, так грубо обсуждать чужие чувства? Да еще в присутствии самой девушки. «Да что вы такое говорите, граф!» Я поднялся с кресла и, честное слово, хотел уже вызвать его на дуэль. Но тут Клара подскочила с места и выбежала из гостиной. Настасья Васильевна тут же последовала за ней. «Не стоит!» — только и сказала она. Не уверен, к кому она обращалась, ко мне или к графу. «Остыньте, студент», — поднял руку Ферзен. «Ничего ужасного не произошло. Вы задели чувства девушки. Кларе будет лучше избавиться от глупых иллюзий как можно скорее. Это вредно для здоровья. Она с первого вечера смотрит на вас замутненным взглядом, а вы скоро уедете». А кому придется приводить девицу в чувство? Правильно, ее отцу. Нет уж, Ларе лучше обратить внимание на Стрельцова. Он ей неприятен. Глупости. Девушки сами не знают, что для них лучше. Для такой, как она, сын потомственного дворянина, подарок судьбы. Стрельцовы бедны, зато у них есть имя. «Лучше партии Кларе не сыскать. Не заберете же вы ее с собой в Новый Белград?» «Конечно же, я этого делать не собираюсь. У меня и в мыслях не было, что Клара...» «Да нет. Граф придумывает. Она просто очень милая и отзывчивая. К тому же мы так удачно совпали в интересах. Представляю, как образованные девушки вроде Клары скучно в Великолесье, без балов и Суаре, хотя, учитывая ее происхождение, все это осталось бы для нее недоступным и в столице. Граф прав. Стрельцов и вправду отличный вариант для дочери доктора. И он так искренне влюблен в Клару. Впрочем, это не мое дело. Чувства, студент, вообще лишние. Они только мешают. Каюсь. И я был дурак. Влюблялся по молодости, причем в крайне неподходящих женщин. Когда вернулся с пальмарской компании, увлекся безумно одной танцовщицей из императорского театра. Вы вряд ли сможете меня осудить. Эти танцовщицы в их беленьких пачках, с их локонами, пуантами, лентами... «Ох, она была прекрасна. А я чисто дурак. Что вы так смотрите?» «Извините мое недоверие, граф, но не могу представить вас дураком». «И влюбленным?» — он усмехнулся весьма зло. «Это тоже. Кажется, я ни разу не описывал графа. Но все в нем, от прямого носа и острого подбородка, как будто отражение его характера, манеры речи, поведения. Он резкий, широкоплечий, прямой, какой-то совершенно несгибаемый. И от одного его присутствия в комнате становится тесно, хотя ферзен подтянут. Но будто тень его заполняет собой все пространство и пожирает свет. Может, дело в тяжелом взгляде темных глаз и острых чертах лица, подчеркнутых такими же острыми четкими усами и бакенбардами. Не поверите, студент, но когда-то я был совсем как вы. Граф откинулся на спинку кресла, сложил руки под подбородком и обернулся к камину. Наивным, преисполненным добрых намерений, очень светлым, невинным даже. Не Н верите? Я промолчал. «Если не повторите моих ошибок и не свернете на дурной путь, то станете целомудренным, почти безупречным. Таким мог бы стать и я. Но не буду завидовать чистоте вашей души. Пусть, пожалуй, это и дарит вам покой. Я сделал свой выбор и не собираюсь о нем жалеть». Такой человек, как вы, студент, не создал бы Курганова. Вы будете писать свои книжечки и вдохновлять юных барышень. Но для борьбы с миром нужен иной характер. Такой же жесткий, жестокий и непробиваемый. Никогда еще меня так изощренно не называли дураком и слабаком. Отцу стоило бы поучиться. И первое, что стоит выжечь в сердце, это чувство. Любовь, мерзкое и весьма въедливое чувство, которое делает слабым и мягким. Избавляйтесь от него, если хотите добиться величия, смотреть на графа с его прямым, точно выточенным в граните профилем, было словно глядеть на дикого зверя, что проходит мимо пока сидишь в засаде. Кажется, что власть в твоих руках. Но одна ошибка — и конец. В камине трещали дрова, и огонь отбрасывал теплый свет на лицо Ферзена. Но даже это не делало его черты мягче и приятнее. Все в графе отвергало свет и тепло. — И вы заставили себя разлюбить ту танцовщицу? Она и сама приложила для этого немало усилий, постаралась на славу. Должен сказать, в некотором смысле я даже ей благодарен. Преподала глупому юнцу урок, который он запомнил на всю жизнь. Это изменило меня, но в лучшую сторону, практичную, будет вернее сказать. Я отбросил глупые и напрасные мечты, «И стал тем, кем я стал», — он развел руками, как если бы мысленно пытался обхватить все Курганово. «А что?» — хотелось спросить, «чего такого ценного в очередном поместье, каких по всей Ратиславии пруд пруди? Но это было бы грубо», — впрочем, граф и сам продолжил. «Дело же не только в усадьбе, студент». Не в храмах, которые я построил в округе, не в налаженном хозяйстве. Даже не в работе доктора Остермана. Хотя, если исследование его увенчается успехом, мы изменим весь мир. Нет. Дело в великом лесе. Разве вы не видели карты? Хотя бы раз вы отрывались от своих сказок, чтобы посмотреть на карту империи. Объяснять графу, что я получил достойное короля, а может и императора образования, пожалуй, бессмысленно. Радиславцы настолько презирают нас, рдзенцев, что в упор не видят превосходство нашей культуры над их варварским образом жизни. Поэтому я кратко ответил, что знаком с картой империи. «А видели ли вы...» Какую часть всех земель занимает Великий Лес? Представляете, сколько это древесины, угля, торфа, золота, железа? Там горы, реки, бескрайние территории. И все это недоступно человеку. Империя будет купаться в золоте, если мы наконец-то покорим Великий Лес. И вы хотите... Император поручил мне освоить великолесие. Ни у кого до меня это не получалось. Наводнения, пожары, несчастные случаи, экспедиции терпели неудачи одну за одной. Но я здесь уже второе десятилетие и версту за верстой покоряю лес. Заставляю его отступить. Он сдается. И однажды. Он покорится мне целиком. Теперь я знаю, как найти на него управу». «Эти лесные ведьмы. Откуда вы о них знаете?» — воскликнул граф, и едва ли не впервые показался мне не наигранно самонадеянным, а почти испуганным. Не знаю, почему не решился рассказать о Стрельцовых. «Но почти уверен, что граф не простил бы моим милым старушенькам их сплетни». «Деревенские болтают. Я же собирал сказки». «И от кого вы услышали об этих ведьмах?» Ферзен сел в кресло прямо, вцепившись пальцами в подлокотник и не отрывая от меня пронзительного взгляда. «Я не помню». «Клара же ходила с вами?» «Да». «Отлично. Она должна помнить всех. Хотя бы дому кажет». «Что вы с ними?» «Так вот, о любви». Граф вдруг отвернулся снова к огню, откинулся в кресле и продолжил, как ни в чем не бывало. «Если не хотите оставаться слабым, вырезайте эту гадину из груди». Растерянный, я не сразу смог прийти в себя и поддержать разговор. Сказал совершенную чепуху. «И вы смогли отказаться от своей любви?» «Конечно». «Чем пахли ее волосы?» Вдруг спросил я, невольно вспоминая запахи крапивы и осенней листвы. Но граф... Граф, как всегда, со свойственным ему скотским поведением, ответил так грубо, что я даже здесь, на бумаге, отказываюсь это передавать. Но если перевести на язык приличных людей, то он сказал... «Понятия не имею». В таком случае, раз он даже не помнит аромат волос той танцовщицы, не думаю, что это была любовь. Не думаю, что граф вообще способен на такое чувство. До чего же омерзительный, грубый человек. Мерзко и печально осознавать, что ему досталась такая жена, как Настасья Васильевна. Видит создатель. Она заслуживает куда лучшего мужа.